Глава тридцать первая. «Макар, как ты?» Раз сто перечитал сообщение и не ответил. Меня ломало, тянуло к золотинке так, будто я подыхал без дозы. Я хотел ей позвонить, но запретил себе. «В себя приди, ты что творишь?» орал Демьян, когда Турчинова вместе с его пидорами скорая увезла в больницу. Ты понимаешь, что если кто-нибудь из них сдохнет, отец тебя вряд ли отмажет. Они, как и ты, золотые детки. Ты не можешь в драке рассчитать силу удара. Не можешь контролировать падение соперника. жила на его шее натянулись, готовые лопнуть от силы голоса и злости. Что в тот момент бушевало в нем? Что будет с твоей златой, если ты сядешь? Думай давай. «Ждать? Я тебе скажу, не будет она тебя ждать. Нахрен ей убийца!» Я знал, что значит носить клеймо «Сын убийцы». И не хотел, чтобы Злата стала девушкой убийцы. Слова брата попадали в цель. Разъедали нутро кислотой. Я бы из тюрьмы контролировал Злату. Не позволил ее никому забрать. Но вряд ли из этого получилось бы что-нибудь стоящее. Ее от меня защищать надо в первую очередь, потому что я на нее конкретно подсел. Где она? В тот момент мне нужно было ее видеть, убедиться, что со Златой все хорошо. Мы ее в такси посадили, отправили домой, заговорил Тимур, стоящий все это время рядом. Я не видел осуждения во взгляде друга, но и спокойным Тим не был. Переживал. Ты сильно ее напугал. Я это видел в ее глазах, и от этого было хреново. Таким она меня не видела и не хотела принимать. Если бы Тимур ее не отправил, Золотинка сама бы сбежала. Подобные мысли отравляли душу, разъедали меня изнутри, но я не мог отказаться от Златки. Жить и знать, что она где-то рядом с другим, Не позволю, мля. Демьян где-то прав. Я не должен на нее давить. Не должен, как Цербер, контролировать каждый шаг и постоянно быть рядом. Бешено ревновать и сходить с ума. Только он не в моей шкуре. Брату не понять, что со мной происходит. Внутри все горит. Жила натянуты, как канаты. Вены закипают, потому что она не рядом. Потому что я не слышу ее голос. Не ощущаю ее запах, не могу прикоснуться. Я могу быть опасным и беспощадным, но только не с ней. Не с ней. Мне хотелось верить, что я никогда не смогу причинить ей боль. Отец когда-то тоже верил и убил мать. Эта мысль меня уничтожала. Горячая вспыльчивая кровь и непомерная сила мужчин нашего рода. А еще одержимость одной женщиной. Златка моя одержимость, моя зависимость, моя женщина. Тысячи, сотни тысяч других не заменят ее. Потанцуем. Рядом приземлилась Маша. Прикрыл глаза, чтоб скрыть раздражение. Красивая девка. И характер вроде нормальный. Добрая, улыбчивая, мягкая. Фигура спортивная. Когда ходит в своем купальнике, понятно. Организм реагирует. Но он так реагирует на любое тело. Физиология, рефлекс, не больше. У меня конкретный недотрах. Но я ни душой, ни головой ее не хочу. А Машка меня хочет. Смотрит так, будто сожрать готова. Не будь у меня златки, уже бы трахнул ее. И плевать, что у нее режим. Зато в моей голове перестали бы трещать сосуды от перенапряжения. но не вставляет меня от нее. Меня только от одной девочки ведет. Я дурею от ее запаха, голоса, улыбки, но ее нет рядом. И еще неизвестно, чем у нас с ней все обернется. Я вновь злился. Во мне кипело столько дерьма, что любой спор мог стать причиной конкретного замеса. Кирилл в курсе, что я проделал с его друзьями, Ходит, дым из носа пускает. А я бы и рад был провокации с его стороны. ж бесится, что мне за это ничего не было. Хрен о пацанах переживает. Демьян сразу подсуетился. Меня несколько часов продержали в отделении. Хотели пострадавшим по делу пустить. Свидетельские показания были бы в мою пользу. Но Турчинов с дружками не стали писать заявление. Потом приехал прокурор и попросил присмотреть за его племянницей на соревнованиях. Теперь Машка вроде как под моей защитой и под моим присмотром в благодарность за быстро замятое дело. Я даже на самолет успел. Я не в претензиях, но навязчивость Марии напрягает. «Макар, потанцуем?» — повторяет вопрос. Я не танцую, так и разговариваю со всеми бабами. Исключение из этого правила сейчас находится в другом городе, и я не знаю, как нам с Золотинкой быть дальше. Не отпущу ее, даже если просить будет. Я совсем на ней помешался. Если Злата скажет, что не хочет продолжать, я с катушек слечу. Все самое темное во мне точно вырвется наружу. Похищу и запру с собой. Только мне не ненависть ее нужна. а любовь, чтобы по доброй воле со мной, чтобы хотела только меня. Сфоткаемся? Машку я не слушаю, она уже привыкла за эти дни. У меня в голове война идет. Как утихомирить свой темперамент, чтобы больше не пугать свою девушку. Как сделать так, чтобы она не хотела от меня сбежать. И как усмирить хоть немного свою одержимость. С последним пунктом. три дня, как справлялся. Но, если честно себе признаться, я не хотел услышать от Златки «Давай останемся друзьями», поэтому и не писал. Вероятность так высока, что я тупо морозился. Скажи она мне эти слова, и меня на этой грёбаной универсиаде никто и ничто не остановит. Сорвусь. Пропустил момент, когда Машка на меня навалилась, Практически приклеилась лицом к моему и нажала кнопку фотоаппарата. «Нахуя ты это сделала, стараясь не поддаваться гневу? Ты ведь сам разрешил!» — возмущенно дует губы. «Может, и ответил что-то не в попад, потому что не слушал ее?» «Макар, разговор есть». Подходит к нам Златкин, однокурсник. «Я тут же напрягаюсь, потому что мы в день по нескольку раз пересекаемся». Здороваемся, но на этом все. Он мог подойти только по одному вопросу. Золотинка. Нервы натягиваются стальными канатами. Удали, бросаю Маше, уходя за Вячеславом.